«Крокса!» «Позвольте задать вам пару вопросов». Железная хватка сжалась на моём плече. Старый друг потащил меня в соседнюю комнату, хотя со стороны всё выглядит так, будто офицер ведёт Даргану у единица, чтобы спокойно поговорить. «Как ты сбежал?» шепнула я, изумлённая его появлением до глубины души. «Я не сбежал, Арина. Меня выпустили», припечатал Крокс, распахивая передо мной дверь. «Кто?»